Владимир Аркадьевич, тяжелое помещение и такой же тяжелый воздух, хоть топор веший. При этом ничем не пахнет. Высокие потолки, здоровенный дубовый стол и, в примеры, мой черное кожаное кресло. И, в примеры, всем грузный большой человек с не менее грузными стертыми жизнью глазами. Владимир Аркадьевич раздумывал на ближайшем будущем. Вообще, это одна из черт успешного человека – необходимость размышлять над вариантами, которые у тебя есть. И чем более он успешен, тем больше вариантов ему доступны, и тем меньше град между ними, и тем сложнее выбирать. Со стороны это выглядит как какие-то детские видеоигры – все не в заправду, все по нарошку, как собирание баллов с виртуальных грядок. И в какой-то момент останавливаешься на мгновение начинаешь думать, а где вообще финиш всего этого? Где будет концовка? Когда ты сможешь сказать, что получил то, чего хотел? Но этого не будет. Ты не только не знаешь, что там будет в конце, но и не готов даже согласиться с тем, что он будет. И вся твоя жизнь становится одним бездонным процессом. Сделать правильный выбор бесконечное число раз, чтобы только не откатиться назад. Ведь именно это самое страшное. Потерять что-то, отшагнуть назад, ошибиться. И именно поэтому ты всеми силами ускоряешься, отстраняя себя ту мысль, что неважно, как высоко и далеко ты залез, а упасть ты с любой вершины способен то предложение Густава об одновременном открытии продаж трех объектов, конечно, перспективно, успешно, с правильной точкой зрения прибыли. Но не стоит его принимать. Это опасно и очень опасно стратегически. Ведь еще есть его враги. Те враги, которые не просто составляют ему конкуренцию, а наряд подняться вверх за счет его провала. Хотят уничтожить его. И сейчас у этих врагов нет самого главного – единения друг с другом. А к единению твоих врагов ничего не подталкивает так сильно, как твой шелмляющий публичный успех, о котором все знают. Вот чего надо сторониться. ситуации, при которой твои враги одновременно осознают твое подавляющее преимущество. И именно тогда не отложить на время разногласия друг с другом, чтобы объединиться против тебя. Владимир Аркадьевич вспомнил себя в молодости. Он также ждал, когда можно будет съесть своего конкурента. И также ждал именно того момента, когда этот конкурент станет не просто первым среди равных, а безусловным лидером, на котором надо равняться. И тогда наступал момент дать первый шаг тому, чтобы остальные захотели не равняться по нему, а уравнять его с собой. Что так свойственно человеку, когда чей-то свет затревает твой собственный? Они один, даже самый крупный лев в одиночку, не устоит перед десятком голодных гиен. Особенно если это сытый лев. Таким любом Владимир Аркадьевич быть не хотел. Самая хитрая, быстрая гиена. Главное среди других гиен, куда эффективнее и безопаснее. А безопасность нужна всегда, когда есть наследие. И его Соня. Это все достанется ей. И это все должно быть прочным, долговечным и надежным. Он передаст управление Соне, а сам будет наблюдать и пресекать попытки других влезть к ней, попытки ее отделиться от других. Но ей нужна еще личная опора. Человек, который будет с ней все время рядом. Умный, сдержанный, опытный. Такой, как Густав. Он отлично подходил ей мужья. Тем более, что у них уже начались какие-то отношения, о которых почти с самого начала стало известно. Не мог же он у себя под носом пропустить их взаимные взгляды друг на друга. То, как Соня стала одеваться, приходя в офис, да даже то, как они здороваются. Его глаза были слишком опытными, чтобы не заметить чего-то большего, чем просто привет. Сейчас они явно гуляли вместе. Водитель Сони, разумеется, прежде всего был его водителем, и неважно, кого именно он возил. Докладывалось все немедленно. Это было их второе свидание. Теперь в парке. С виду все выглядело вполне успешно. И сейчас Владимир Аркадьевич даже был не против, если эта встреча закончится не просто совместной прогулкой по дорожкам вдоль деревьев. То, что Соня давно не детственница, сомневаться не приходилось. Оно и лучше. Ее мать тоже не была таковой, когда стала главной женщиной в жизни Владимира Аркадьевича. Хотя тяжело об этом вспоминать. Но периодически получалось, что вспоминать невозможно, ведь ее уже нет. И в этом виноват именно он. Он тогда был совсем другим, особенно другим в плане выпить. Как легко для него это было. Получить очередной успех, а потом раздавить дома поллитра водки. Каким это казалось крутым тогда, такая эйфория. Успешный, двигающийся вперед человек, отмечающий свою победу крепким напитком. Все это, конечно, не нравилось его жене, которая только жаловалась на это. Ни скандалов, ни истерик. Она просто жаловалась и просила не делать так. Даже не в состоянии хоть сколько-то это аргументировать. Просто не пей, прошу. Так говорила она. И, конечно, это ничего не меняло. Владимир Аркадьевич даже двигался вверх по карьере и также вниз у себя дома. Еще бутылка, еще, еще. Потом водка сменилась коньяком армянским, затем французским, затем кальвадос, яблочный кальвадос из Нормандии. Кальвадос закрепился основательно. Такой легкий душевный вкус, как тепло он греет грудь. Это вошло в стандарт поведения, стандарт образа жизни. По-другому уже не получалось. Да и ничто, и никто не мешал этому. А потом его жена умерла. Он даже не понял, как так получилось. Она была молода, всего 35 лет, ничем не болела, просто умерла. И оставила его одного с двухлетней Соней. В тот день Владимир Аркадьевич вернулся домой, как обычно. Как обычно, выпил бутылку кальвадоса сидя на кухне и закусывая жареными с луком грибами. Как обычно, лег спать в своей комнате отдельно от жены, чтобы не мешать ей своим перегарным запахом. А утром услышал крик дочки, которая, как оказалось, хотела, чтобы ей сменили подгузники. И это всегда делал не он, потому что никто не кричал, но не в этот раз. В этот раз его жена лежала на кровати, свернувшись калачиком с глазами, уставившимися в стену, стеклянными глазами, которые не моргали. Врачи сказали, что у нее не выдержало сердце, и было совсем непонятно, чего там можно выдерживать в таком возрасте. Как такое вообще возможно, чтобы сердце перестало работать в 35 лет? Искали следы насилия, какие-то яды, хоть что-то, что было бы неестественной причиной смерти, и ничего не нашлось. Ничего, что могло бы хоть как-то оправдать уход человека из такой вседостаточной, материально обеспеченной жизни. У Владимира Аркадьевича был только один ответ. И этот ответ был в нем. Его жена не жаловалась ни на что, кроме как на алкоголь. Просто не пей, прошу. Теперь эти слова звенели у него в ушах каждый раз при виде бутылки любого спиртного И каждый раз в груди разверзался вулкан горя, видимо, того самого горя, которое было у нее, пока она еще была жива. С того дня он не выпил ни капли. С того дня он стал расчетливее и хитрее на порядок, и настолько же несчастнее. Все, что у него осталось, его дочь, которая хоть и была похожа на отца, напоминала свою мать красивую, веселую и вечно молодую. Такую, какой она была до входа в его жизнь, бутылок крепких напитков. Зазвонил телефон. «Владимир Рыкаевич!» — это был водитель Сони. «Ваша дочь поднимается на лифте!» «Хорошо, спасибо!» «Я должен сказать...» В голосе слышалось явное колебание, что-то, о чем говорить не хочется, но приходится. «Говори уже!» Владимир ваша дочка в порядке, но она перебрала со спиртным. И это все? Да, и похоже, не стошнило по дороге. В остальном все в порядке. Она долго была не под твоим полем видимости? Часа три-четыре. Три или четыре? Точнее. Владимир Аркадьевич уже был не в восторге от фразы про рвоту. Ему больше хотелось узнать, сколько времени понадобится его дочери, чтобы накидаться до такого состояния. Из машины она вылезла в 14.10, 14.20, потом они гуляли. Потом он привез ее, было 17.30 где-то. Большой босс положил трубку. Сейчас она поднимется на этаж. Весь их этаж из двух огроменных квартир. Минут через пять она будет дома, и либо пойдет в душ, либо свалится спать. Если спать, то пусть выспится и завтра поговорим. Если в душ, то поговорить можно и сейчас, но подождать лучше минут двадцать. Тяжелые двадцать минут. Понятно, откуда у нее это, вернее от кого. Выпить, чтоб шататься потом на пьяных крыльях. И раз гуством у нее пошло еще сильнее, то влюбилась она основательно. Только вот не очень, что он не удержал ее от этого. Он слишком умен, чтобы не понимать, к чему это приводит, и как это влияет на ее поведение. И слишком умен, чтобы не понимать, что ее отцу это не понравится». И вот это уже сложный вопрос. Дверь в квартиру Сони была не заперта. И войдя, Владимир Аркадьевич увидел ее сидящую за столом, на котором кроме бутылки яблочного джимбима и граненого стакана больше ничего не было. Соня также не обратила внимания, что кто-то вошел. Соня, здравствуй! Владимир Аркадьевич с этой картины... Ещё не перехватила дыхание, но уже никак не ожидалось, что вместо душа или просто спать она выберет догнаться ещё. Замах на откровенный алкоголизм. Соня с такими великолепными придями золотистых волос, в платье с цветочками, с длинными чарующими взгляд ногами, при наличии стакана с бурбоном, выглядела очень слабой. Красивая, хрупкая и суицидальная. В какой-то мере хотелось убить и производителя этой бутылки, и перевозчика, и конечного продавца. черт его знает, может и конченого продавца. Словно эта бутылка не с бурбоном, а с бубонной чумой внутри. Как и все, кто ее делал и отдавал людям в руки. Папа! Соня чуть Кашлянул, чтобы пробудить слегка хрипший голос. «Извини, я слегка перебрала сегодня». «Может, стоит тогда закончить?» «Да, наверное, стоит». Она отхлебнула из стакана весомый глоток, словно кто-то у нее уже собирался его отобрать. «Я люблю его». «Кого?» «Папа, ты знаешь». Ты же все знаешь. Горстого. Я люблю его. — А пень зачем, Брит? — Он что, тебя обидел? — Нет, не, не обидел. Он такой хороший, такой милый. Я потянул в сторону, и Владимир Акадьевич еле успел подбежать, чтобы она не свалилась прямо на пол. Через секунду ее вырвало прямо на него, почти не переваренным, только что выпитым яблочным бурбоном. Каким можно передавать какие-то дела, думал Владимир Ильич. Она же еще совсем ребенок. Большой, образованный, но ребенок. И очень видно, кого это у нее. Он был точно таким же, пока ее мать не отдала свою жизнь за его ошибки, чтобы остановить их, чтобы вернуть его душе хоть какое-то человеческое. Готовый заботиться о родных. И только деньгами. Готовый заботиться о родных своим временем. И чем больше в комнате пахло спиртом, яблоком, тем больше он вспоминал голос своей жены, говорящей, просто не пей, прошу. И глаза ее стеклянные, смотрящие в пустую стену, отвечали, в таких вещах просить бесполезно.